Глава 7 Саблина тянула к Верцинскому на его страшный форт «Марто». В его блиндаж землянку, полную кровавых воспоминаний и привидений. И именно ночью тянула. Одного. Это тоже было своего рода сумасшествие. Ездить по ночам на позицию одному, без Давыдова и адъютанта. Он доезжал на автомобиле с погашенными огнями почти до самого шпилеври. Здесь он выходил и, говорил шоферу подать утром в бережницу к резервной роте, и шел в окопы. Ночью окопы жили, пахло по ходам сообщений щами и солдатом. И вдоль окопа по бойницам стояли и сидели люди, часто били пушки. На той стороне вспыхивали ракеты, и оттуда чудился гомон людей. Потом вдруг стихало, и из далекого тыла слышался быстро приближающийся тяжелый рок от большого снаряда. Казалось, что было видно, как он летел. Вдруг где-либо, совсем неожиданно и не там, где думали, зашуршит и завизжит воздух. Все освещая, вспыхнет яркое пламя, раздастся страшный оглушительный грохот и завоют осколки, разлетаясь кругом. Потом наступит мучительная тишина. Ухо прислушается, не слышно ли стонов, не кричит ли кто-либо жутким голосом «НОСИЛКИ!» Пахнет какой-то химией, не порохом, но едким запахом кислоты. Тихо все. Потом раздастся чей-то голос: "Куда попала?" И послышится ответ: "Немного не дохватило до командирской землянки". После этого царит жуткая тишина. Солдаты боятся сидеть в землянках и жмутся подле брустверов и траверсов. Кто-нибудь тихо вздохнет и скажет задумчиво: "Так-то вот павлинские сидели в землянке. А оно ударило. Не то 8, не то 16 человек положило. И не нашли" и больше всего смущало людей то, что были люди, и не осталось ничего, чтобы похоронить. Ночью мерещатся газы, особливо под утро. Вдруг где-то на фланге печально зазвонит чугунная доска, завторит другая, раздадутся выстрелы, и люди тревожно хватаются за маски и начинают надевать их, и кажутся уже не солдатами, а страшными демонами, ходящими под землей. Выбежит вперед химическая команда, пойдут тяжелые минуты. Шибко бьется сердце, и не знаешь, почему оно бьется, потому ли что волнение охватило, или это уже газ начинает отравлять. Сквозь мутные очки противогаза все кажется необычным и чудится уколье в какие-то темные фигуры. «Снимай маски! Никаких газов!» Ложная тревога. Туман поднялся с реки. Скоро рассвет. Утром по всему форту поднимается пальба. Грохочут пушки, и в бледной синеве неба часто белыми зайчиками целыми стайками рвутся шрапнели. Летят аэропланы — один, другой, третий, четвёртый, пятый. К грохоту наших пушек начинают примешиваться тяжелые глухие удары от взрывов больших бомб, бросаемых с аэропланов. Теперь и брустверы, и траверсы не спасут. Все прячется по землянкам, под блиндажи, И только часовые стоят у брустверов, Смотрят вперед и творят молитву. Часам к восьми, когда окончательно расцветает, Все стихает. В землянках крепко спит наволновавшийся за ночь народ, Гуще становится воздух и душнее в темных норах. Кто-либо откроет дверь, и свежий осенний воздух Остановится, не дерзая войти в землянку. Густой пар повалит из нее, Еще крепче заснут люди, наполняя окоп переливами густого могучего храпа. «Эх, их!» — скажет часовой, словно зевнёт и потянется. Эта тревога ночью, игра на жизнь и смерть, на случайное попадание снаряда в землянку развлекали Саблина. Пребывание ночью в одной обстановке тревоги с солдатами давало ему оправдание перед совестью Закарпова. «За все то, что он делал как начальник». Оно оправдывало его генеральские погоны и давало ему право приказывать и диктовать свою волю солдатам. Козлов, Чернобородый капитан, Ермолов и их солдаты привыкли к нему и называли Саблино почтительно «наш генерал». Он в их понятии выдвинулся, вырос над целыми десятками других генералов. Ему верили, его любили. Наверху, напротив, его осуждали. Давыдов и начальники дивизии усматривали в этом упрек себе, а сами не хотели ни рисковать ночными сидениями, ни лишать себя комфортабельного сна по избам. И опять, как тогда, когда Корнетом Саблин начал делать именно свое дело, про него говорили, что он выслуживается, что он не в меру старается, как и теперь считали, что это только битье на популярность искание известности. скобелев выиграет. «Чудной», — говорили про Саблина. Но кроме острых впечатлений и непосредственной близости к неприятелю, Саблина тянула на форт Мартом еще щекочущие нервы беседы с Верцинским. Он зашел к нему первый раз как бы случайно в ответ на его приглашение, усматривая в нем вызов своей храбрости и желая показать бедному гимназисту в синем мундире с истертыми до желтизны белыми пуговицами, что Корнет Саблин ничего не боится. Ему хотелось показать свое превосходство правого над левым и только. Но разговор увлек его и взволновал.